Доктор Суайер. Доктор Суайер подходит к ней. Его лицо все ближе, ближе. Дверь открылась, и она схватилась за одеяло, готовая закричать, если появится доктор Суайер. Но это была всего-навсего сиделка. Высокая, угрюмая, светловолосая сиделка, которую она видела несколько раз за предыдущую неделю. Проснулись? Хотите позавтракать? — Да. — Спасибо, — сказала Кэт, хотя совсем не ощущала голода. Сиделка вышла так быстро, что Кэт не успела ничего спросить. И лицо анестезиолога вновь вернулось, приближаясь, становясь все больше. Послышался стук в дверь. — Войдите, — сказала Кэт тихо. В палату вошел высокий мужчина, лет под 50, в незастегнутом халате и медленно и аккуратно закрыл за собой дверь. Его сидеющие черные волосы были зачесаны назад, серьезные, с мелкими чертами лицо портили кустистые брови. Голос звучал резко, выговор был старомодный, аристократический. «Я доктор Байнс, старший ординатор. Как вы себя чувствуете?» Он бросил на нее встревожный взгляд. Как в тумане. Уголок его губ слегка дернулся. «Ну, мы тоже как в тумане. Я полагал, что, вероятно, вы сможете пролить свет на то, что произошло». Через окно Кэт видела, как крюк стал медленно двигаться вниз по канату. В голове у нее была абсолютная пустота. Что же произошло? Ведь она уехала домой, а теперь снова оказалась здесь». Возможно, я смогу вам помочь освежить вашу память. Вас обнаружили в наркотическом опьянении в одном из коридоров клиники поздним вечером в воскресенье со связкой ключей, которые вы, совершенно очевидно, украли. В научно-исследовательских лабораториях заметны следы борьбы. Раньше вас видели вместе с доктором Суайером около операционной. Кэт задумалась. На минуту, закрыв глаза, «Доктор Суайер», они идут, коридоры, открывают калитку, она видит лицо доктора Суайера, капли жидкости из шприца, она в испуге открыла глаза, «Я не знаю, что произошло, я пытаюсь вспомнить». Память постепенно возвращается, но Кэт не была уверена, можно ли доверять доктору Байнсу или вообще кому-нибудь здесь. — А что говорит доктор Суайер? — спросила она. Уголки губ доктора Байнса дернулись. — Боюсь, доктор Суайер мертв. Кэт оцепенела и слышала только, как бьется пульс в правом запястье. «Мертв?» — голос ее дрожал, хотя она не слышала его. Доктор что-то произнес в ответ. У нее заложило уши. «Мертв?» — переспросила она. «Итак, может быть, вы расскажете мне, что произошло?» В дверь снова постучали, и вошел Патрик. К Кэт вернулась прежнюю уверенность в себе. Ей захотелось выпрыгнуть из кровати и обнять его. — Привет, — сказала она. Патрик посмотрел на врача, потом перевел взгляд на нее. — Я подожду за дверью. — Будь так любезна, — сказал доктор Байнс. — Патрик, — громко позвал Кэт, — он вопросительно посмотрел на нее. — Не уходи далеко. — Пожалуйста. — Я буду прямо за дверью. Патрик вышел. Кэт поворачивала свои забинтованные руки, изучая их со всех сторон. Доктор Свайер пытался убить меня, сказала она уверенно. Что? Не смешите меня. У вас бред от передозировки наркотика. Он пытался убить меня. Вы, Кэтрин Хемингуэй, не так ли? Вы работаете в Вечерних новостях. Да. «Вы тот репортер, который сочинил эту чепуху насчет эксгумации. Доктор Свайер был очень расстроен, и мы все тоже. Вы просто ненормальная барышня. И вдобавок воровка». «Я не верю своим ушам», — сказала Кэт. «К тому времени, как наша клиника разберется с вами, вы многому перестанете верить».